Года четыре назад спасатели подняли на Балтике субмарину, продули, просушили, погнали в порт на утилизацию, оставив на борту трех бойцов для присмотра. Когда лодка вошла в порт, оказалось, что все трое спасателей истово уверовали в некоего повелителя глубинных вод. Они утверждали, что слышат его зов, и зов этот призывает их отказаться от суетной жизни, и посвятить себя жизни тихой, поселиться в прибрежных пещерах, наблюдать за колебаниями воздуха над утренним морем и улыбаться. Обратились в архивы. Выяснилось, что лодка перевозила прототип боевого галлюциногена, обладавшего мощнейшим депрессивным действием. Привести в себя уверовавших удалось лишь через месяц. Возможно, девчонка и парень тоже надышались чего-то боевого, Раздобыли в музее бластеры и теперь собираются... Непонятно, что они собираются делать. Лес захватывать. Отстреливаться от камней. Отбиваться от косулей. Так нет их здесь. Я шагал по лесу. Девчонка болталась у меня на плече. Все просто. Доберусь до танка, вызовем спасателей. Ее вылечат и брат ее вылечит. А заповедник... С заповедником что-то не так. Эти грозы, эти ночные миражи, эти запахи. С этим надо решать. Исследовать, раскапывать, обезвреживать. Интересная работа, кстати. Я вдруг остановился. Снова стало страшно. А вдруг я тоже? Вдруг и я надышался газа? И все это мне теперь кажется. А что, если это я безумец? Я вспомнил сегодняшнее утро, вспомнил туман, странное ощущение от этого тумана, воздух. Она очнулась. Я почувствовал, как она шевельнулась на плече, напряглась. Я немедленно остановился и опустил девчонку на мох. Она немедленно вскочила и попыталась разбить мне колено ударом тяжелого ботинка. Легнула, равновесие потеряла и немедленно свалилась на мох, «Схватившись за живот. Ее тошнило фиолетовым, черникой. Нелепая ситуация. Я растерялся, поискал по карманам платок, но его не было. Зачем в комбинезоне платок? «Извини», — сказал я глупо. «Я отступил, ей наверняка неудобно, все-таки...» «Ничего страшного», — сказал я. «Я однажды объелся мороженым, тоже тошнило. Она посмотрела сквозь меня». Пожалуй, она была красивой. В левый глаз начала затекать кровь, к вечеру затянет. Нет, точно красивой. Наверное, музыкант она. В оркестрах всегда повышенное содержание красавиц. Играет на скрипке, пальцы длинные. «Давай помогу», — предложил я и протянул руку. «Нам помогут, я хочу сказать. Твой брат там остался, с ним все хорошо, я проверил, он в себя придет скоро, он не ранен». «Тебе сильнее досталось». Я потрогал голову, улыбнулся. полагая, у тебя контузия. Ничего страшного. Не надо делать резких движений, надо осторожно». Она отодвинулась, вытерла рот рукавом. «При контузии часто тошнит, я читал», — улыбнулся я. «Нет контузии», — сказала она. «У меня нет контузии. Это не контузия, это...» Я не понял, что она сказала дальше... невнятный термин вроде неполного совмещения, и от этого самого неполного совмещения у нее ситуативная дезориентация. Про дезориентацию, правда, она то и дело вздрагивала и смотрела на свои руки, будто в первый раз их видела. А я еще по голове ей добавил вдогон к ситуативной дезориентации. От ситуативной дезориентации к системной дезинтеграции – Ее сильно качало, сотрясение мозга... В глаза бы поглядеть, но не дастся. «Ты из четвертого батальона, так ведь?» спросила она. «Сколько вас осталось? Где оружие?» «Командир жив? Ты дезертир?» Я ответил по возможности терпеливо. «Я не из четвертого батальона. Я не дезертир, я вперед смотрящий. Но это временно, я пока не знаю, чем заняться. Оружие мы с собой не брали». Хотели только ножами обойтись. Она поглядела на меня с ненавистью, затем бешенство в глазах погасло, взяла себя в руки. Видимо, сейчас попытается усыпить бдительность. «Мы в опасности», — девчонка поднялась. «Нет никакой опасности», — ответил я. «Хотя нет, есть. Твой брат в опасности. Он вооружен и неадекватен. Ему помощь нужна, его лечить надо. Я таких еще не встречал». «Макс, послушай!» Оказалось, имя она запомнила. «Ладно, послушаю». Она стояла передо мной, смотрела золотистыми глазами с кровавым оттенком. «Ага, усыпляет». «Ты не понимаешь». «Я тоже не понимаю». «Если они узнают про нас, они зачистят территорию». Я достал нож, приложил лезвие к рассеченной щеке. «Кто они?» Она не ответила «Пойдем», — сказал я, «так лучше». Она не стала спорить. «Мы прошли еще немного, сосны сделались кривее, мы приближались к танку». «Лучше тебе отпустить меня», — сказала она. «Если ты дезертир, зачем ты меня тащишь?» «Да я тебя не тащу», — ответил я, «просто ты сама не дойдешь никуда, ты по пути свалишься». Она сделала несколько неуверенных шагов, контузия. «Мы дойдем до танка». «Ты танкист». Тут же перебила девчонка. Бригада костер. Она должна была подойти. Я не танкист, терпеливо сказал я. Танк не мой, то есть он подбитый. Я имею в виду старый. Он там сто лет уже. Его сожгли. Я космонавт. Она посмотрела на меня как на умалишённого. Их не осталось, но как на них смотреть, все знают. И глаз у нее чуть косил. Не ври, сказала она. «Космонавтов нет, и звездолетов нет». «Звездолетов нет». «Лучше не спорить, не волновать, лучше совсем соглашаться». «Нет ничего», — повторила она. «Все сгорело, все, как он обещал». «Кто?» — осторожно спросил я. «Это мы виноваты», — она посмотрела своими безумными золотыми глазами. «Это мы. Нельзя было вмешиваться, но мы вмешались. И он сжег все, ничего не осталось». «Ну, хватит», — попросил я устало, — «хватит уже». «Все, какая война?» «Она идиот. Скоро штурм, мы должны успеть!» Я взял ее за плечи и сказал спокойным домашним голосом. «Нет никакой войны, нет никакого штурма, все закончилось давным-давно. Вы, скорее всего, отравились, отравились, надышались. Все хорошо будет». Она смотрела, «не на меня, мимо», Не могла сосредоточиться, глаза вспыхивали и гасли. «Штурм, штурм, хороший. Западный бастион уберем». «Да, да», — согласился я. «Бастион с запада все в порядке». «Ничего не в порядке», — она попыталась вывернуться. «Ничего не в порядке». Отпустил ее и сразу поймал. Девчонку сильно качнуло, видимо, самостоятельно держаться у нее не получалось никак. «Последняя война сорок лет назад закончилась», — сказал я. Вот тут, на этом самом месте. Я притопнул ногой, девчонка поглядела в землю. «Пойдем», — попросил я, — тут недалеко. «Там мои друзья, у них транспондер. Его запустим, и через минуту прибудет поддержка спасателя». «Какие спасатели? Не надо транспондер. Не надо никого вызывать». Она вдруг уставилась на меня дикими золотыми глазами. «Не надо, не надо поддержки. Почему сорок лет?» «Как получилось? Сорок лет? Какой год сейчас? Какой год?» «Пойдем, я кивнул на юг. Скоро тебе легче станет. Давай я тебе помогу». Я попытался поймать под локоть, но она убрала руку. «Ты зря все это затеял», — она поглядела с вызовом. «У меня никакой информации нет. Наша задача — штурм Северного Бастиона. Штурм Бастиона. Не сомневаюсь, без штурма никак». Она сделала четыре шага, после чего я успел ее подхватить. Все, без сознания. Пожалуй, на плече ее тащить не стоит, голова болтается. При сотрясениях это не есть хорошо. Да, придется на руках. Я перехватил девчонку поудобнее и пошагал на юг по пьянущему лесу. Штурм бастиона – мое любимое занятие, рассказывал я. Мы всегда занимались штурмами бастионов. В июне. «Лучший для этого месяц в июле уже не то. Я люблю штурм даже больше транснептуновых рейдов. А я в рейдах с Колыбели. Уснула. Все-таки уснула, пожалуй. Я рассказывал. Мама гастролировала по всей солнечной системе и возила меня с собой в футляре от виолончели пространство в моей крови. Поэтому я решил поступать в академию. Легко поступил с закрытыми глазами. Люблю учиться... А еще я вперед смотрящий, потому что у меня отличное зрение. Да, мы недавно ходили к облаку Оорта, чинили старые спутники. Это традиция. Мы чиним все старые спутники, которые запустили, они уходят в пространство. Я остановился, продышался, отправился дальше, продолжая сочинять. А следующим летом мы отправимся в глубокий космос, на строительство Последнего Завета». Его собирают в межзвездном пространстве для первого прыжка. Это разведывательный звездолет, он пойдет по поясу Златовласки в поисках внеземной жизни. Конечно, в первую экспедицию нас не возьмут, но ко второй можем успеть. Мы с Лютером и с Ярославом, это которому вы ухо отстрелили, собираемся туда отправиться. Ярс и Лютер верят, что внеземная жизнь есть, а я не верю. «Нет, может, где-то есть бактерии или ящерицы синие, но так, чтобы с разумом. Нет. Мы одиноки». Я еще какие-то глупости рассказывал, сам не понимаю для чего, чтобы голос свой слышать. Потому что в тишине... в тишине это выглядело бы абсолютным сюрреализмом. Я тащу на руках девчонку через уродливый лес, сквозь низкие тучи солнца косыми лучами, под мышкой бластер на ремне... В лице боевое равнодушие, в глазах сталь. Захотелось себя со стороны увидеть. Героически я, пожалуй, выглядел. Жаль, лужи нет посмотреться. Хорошо бы еще сказать что-нибудь. Такое, подходящее к случаю, прожжено-усталое. Ничего в голову не пришло. Мы разучились говорить торжественные и героические речи, В самых торжественных и героических ситуациях мы шутим, иронизируем, улыбаемся, а Лютер и Ярс только гогочут и прыгают с парашютом. — Ошибка отсчета, ошибка, бросок, бросок, — прошептала она. — Все будет хорошо, я об этом позабочусь, — сказал я негромко, но не дрогнувшим голосом. — Плохо. то есть очень плохо, мне кажется, настоящие герои выражаются несколько не так. Я попытался припомнить, как они говорили в книгах, «Последний дюйм», «Полный поворот кругом» и не вспомнил. Я про героев давно читал. «Со мной ты в безопасности», — сказал я, — «мы остановим этих негодяев на подступах». Дальше у меня фантазии не хватило, я решил, что пока не стану думать, а потом уже в спокойной обстановке разберусь. Почитаю что-нибудь подходящее из рыцарского наследия. Может, в танке про танкистов?» «Никого не осталось», — прошептала девчонка. «Никого». Она неожиданно открыла глаза, посмотрела на меня. Не узнала, вернее, узнала другого, поскольку улыбнулась, как знакомому. «Не беспокойся», — тоже ей улыбнулся. Не время беспокоиться, успеем. Мы, между прочим, так и не познакомились. То есть ты знаешь, что я, Макс, а я не знаю, кто ты?» Она закрыла глаза, повернула голову. Я дотронулся до ее лба. «Горячий. Жар. Жар? Откуда жар? Вроде от сотрясения мозга жара не бывает. Или бывает? Может, действительно отравилась чем? Некоторые травятся грибами... или если из неправильной лужи попить. Я вдруг понял, что мне это нравится. Не то, что она отравилась, а вообще. Опасность, оружие, ответственность. Ответственность больше всего. Я вдруг понял, что хотел бы найти себе такое занятие, чтобы думать и стрелять, чтобы от меня все зависело, чтобы в случае чего я мог бы помочь. Я даже улыбнулся своему этому новому и необычному ощущению – Ведь до сегодняшнего дня я не очень хорошо представлял, чем в жизни заниматься. А теперь вот представлял. Правда, я не знал, есть ли такая профессия, но наверняка есть. Понятно, что служба экстренного спасения всегда на страже, но кто-то же планирует ее деятельность, кто-то же предвидит неожиданные ситуации. Раньше я о таких вопросах не задумывался, а вот теперь... «Пепел», — сказала вдруг девчонка. Только пепел, только тени на стенах. Она улыбнулась. Вроде бы. Иногда она улыбалась. Но мне так казалось. Иногда я оглядывался, опасался, что этот ее брат начнет преследовать, но нет никого. Показались синие камни, затем танк. Пришли. Из-за танка выступил сумрачный Ярослав. Лютер продолжал оставаться зажатым, На лице у Лютера присутствовало скептическое выражение. Возле гусениц лежали несколько корявых кольев, похожих на первобытные копья. Один кол, больше напоминавший бревно для острожной ограды, в переломанном состоянии был прислонен к башне. Вероятно, я переоценил инженерные доблести будущих звездолетчиков. Впрочем, возможно, я к ним несправедлив. Это Терросиндром разбушевался, они вовсе не идиоты. «Это ты кого притащил?» — спросил Ярослав. «А ну-ка я с этим поговорю». Ярослав приблизился, остановился с раскрытым ртом и протянутой рукой. Я не торопился опускать девчонку на землю, постоял несколько секунд, чтобы Ярс и Лютер полюбовались на мой доблестный вид. «Твоя знакомая», — сказал я. Затем осторожно посадил девчонку к большому серому камню, торчавшему из земли рядом с хилой сосной, то ли мертвой, то ли уже скоро. «В смысле, моя знакомая?» — поморщился Ярс. «Я ее в первый раз вижу. У нее такой вид, будто она из ховера на лету вывалилась». «А, ты отобрал бластер!» Бластер вызвал у Ярса злорадный энтузиазм. Он потянулся к бластеру, но я покачал головой. «Правильно, не давай ему», — сказал с башни Лютер, «а то он себе второе ухо отстрелит и нас заодно». «Себе не отстрели», — посоветовал Ярс, десантник. Он взял бревноподобный кол и положил себе на плечи. Мне захотелось засмеяться от чего-то, то есть не от чего-то, а от вполне конкретного воспоминания. Я вспомнил Ярослава в ложементе корабля дальней разведки «Улис» в сенсорных перчатках, в сенсорном шлеме, пилота с открытым системным допуском, и этот образ никак не состыковывался с образом человека в грязном комбинезоне, человека с отстреленным ухом, и уж тем более человека с заостренным бревном на плечах. Нет бластера, бери кол. Бери кол, бери колов. В умелых руках кол страшнее бластера. Примерно это читалось на лице Ярослава. «Ну и некоторая досада, все-таки командор он, а бластер у меня. А мне что? Я в академии не обучаюсь». Я подошел к танку, забрался на башню. «Замки вот здесь», — Лютер похлопал по люку, — «а здесь пружина». Догадался. Я снял бластер с плеча, прицелился. Никогда из бластеров не стрелял. Неинтересное оружие. не настоящее, если по мне». Изобретен незадолго до последней войны. В самой войне широко использовался и помог одержать победу. Высокая убойная сила работает по всем видам целей, в том числе по низколетящим воздушным. Легкий не требует высокой квалификации стрелка. Недостаток один – рассеивание импульса в дождь и при повышенной влажности. Все вроде нормально, только... Отдачи нет, звук разряда, точно кошки на хвост наступили. Вес небольшой, без приклада, штык не цепляется, унылое оружие. Спусковой крючок оказался теплым и шершавым. Едва я коснулся его пальцем, он будто подался навстречу, на рукояти вспыхнул синий диод, к бою готов». «Не бойся», — сказал Лютер, — «броня от одного разряда не успеет вскипеть, но глаза закрыть стоит». Лютер закрыл глаза, я направил ствол бластера на люк вместо «куда», — указывал Лютер. Глаза тоже закрыл, не хочется бирюзовых зайчиков ловить. Шаг спускового крючка оказался неожиданно длинным, и, к моему удивлению, отдача у бластера имелась, впрочем, весьма необычная по ощущениям. Бластер словно попытался вывернуться из руки. Вспышка пробила через сжатые веки. Лютер ойкнул и отвалился. Люк лязгнул. Я открыл глаза. В люке остывала вишневая дыра. Лютера на башне уже не было. Он стоял рядом с камнем, смотрел на девчонку, растирал прищемленный брахиалис. «Все в порядке», — Лютер помахал рукой. «Буду жить. Кто она?» «Не знаю. Они с братом напали на меня. Думаю, те же, что нашему командору ухо подретушировали». «С братом?» — Ярослав взял кол под мышку. «Братом стрелком?» «Да, полагаю, стрелял он». «И где же это он?» — Ярослав угрожающе крутанул вокруг шеи бревнокол. «Бревнокол» — тоже хорошее слово. «Там», — я указал пальцем в сторону севера, — «Я... я его... он все время на меня кидался, я его... думаю, он уже очнулся». «Лучше ему смирно лежать восемнадцать часов», — сказал Лютер. «Если он будет лежать, я его не сильно поколачу. Лютер протянул руку к лицу девчонки, хотел поправить волосы, но не решился, раздумывал. Я раздумывал на башне. Разряд пробил башню наискось. Вышел снизу у корпуса и растекся блестящим металлом. Успел застыть, образовав на броне ручеек. Я потрогал его пальцем, теплый, подцепил ногтем и отломил. Щелкнул по металлу пальцем. Пластина издала громкий и неприятный дребезжащий звук. «Дребезжало», — подумал я. Я стал изобретать не только самодельные музыкальные инструменты, но и самодельные к ним названия — Лютер плохо на меня влияет. И Ярослав. Музыкальные инструменты и названия к ним. Еще чуть, и я начну упражнять кисти рук самодельными испандерами. Нет, пора сделать перерыв в общении, отдохнуть от Лютера и Ярослава во вторую половину лета, чтобы в голове не дребезжало. Слетать на рифы, на острова, подребезжать, подирижаблить. Слушай, Макс, а как ты... «Как ты с ними справился?» Я выкинул дребезжало, спрыгнул с башни и подошел к девчонке и к лютеру. «В каком смысле?» — не понял я. «В прямом. Вот если бы на тебя напал я, ты бы со мной справился?» «С лютером я, скорее всего, не справлюсь. При равной скорости он все же десантник. У них борьбу преподают для развития равновесия, да и сами они ею занимаются в свободное время. Известно же в Академии две забавы — «Быстрый бокс и художественная самодеятельность». «Я бы с тобой не справился, пожалуй», — сказал я, — «но...» «А с ними затруднений не возникло», — опередил Лютер. «Слишком медленные, слишком слабые, так?» «Я бы не сказал. А ведь Лютер прав. Я только сейчас подумал, действительно медленные и слабые». «Да, пожалуй, но...» «Веселенькое дело», — Лютер чесал подбородок... Ярослав продолжал упражняться с бревноколом. Я смотрел на танк. Она сидела у камня без сознания или во сне. Я читал, что раньше некоторые люди, например, рабочие на военных заводах, уставали настолько, что в спокойной обстановке засыпали так сильно, что разбудить их не удавалось несколько дней. Лет шестнадцать, шепнул Лютер, на лицо явное истощение. Ты можешь себе представить явное истощение в центре Европы? «Теоретически. Теоретически, да. Сказать родителям, что в лагерь на Луну, а самим в выживательную экспедицию на Лену. Вроде как прыгнем в тайгу с ножом в зубах и будем отбиваться от комаров и медведей. Транспондер придумали трусы. Прыгнули, ховер утопили, сами заблудились, месяц скитаний, рыбу они ловить не могли, что ли». Ну, или медведи, того же, не верх вкусовых достоинств, но есть можно. Откуда истощение? Подземелье? Если истощение, я кивнул на девчонку, истощением можно объяснить замедленную реакцию. В какой-то мере, согласился Лютер. Я, пожалуй, не так выразился, это не истощение, как производное определенного дефицита питания. Это система. То есть, не понял я. Она систематически недоедала на протяжении нескольких лет. Собственно, видимо, весь период интенсивного роста. «Космическая секта голодарей, с восторгом сказал Ярослав и воткнул бревно в землю. «Я слышал, до войны несколько кораблей-сектантов ушли в пространство. Если они вернулись, не говори ерунды», — оборвал Лютер. Космос внутренних планет сканируется с погрешностью в кубометр. Никто не мог вернуться. «А если они освоили прыжок?» – прошептал Ярослав. «Если они сюда перенеслись?» Девчонка шевельнулась и сползла по камню. Рукав в свитер задрался. На коже чернели следы от пальцев, слившиеся в широкие манжеты. Ярослав почесал голову, потрогал нос. «Она мне тоже...» нос сломала сказал он а ты да ничего я не сделал за руки схватил перестарался немного пережал лютер вздохнул ты решительно перестарался сказал лютер у нее кожа с запястья едва не слезла смотри шрамы какие шрамы истощения настоящие шрамы вот это да ярс отвернулся я не мог так сильно а кто она вообще? «Я думал, это тыкверский экипаж, но там же не было девушек. Может, это его сестра?» Ярослав уставился на меня, будто я знал, есть ли у тыквера сестра или нет. «Возможно, это беглецы», — сказал я. Сбежали из летнего лагеря, прихватили бластеры сюда, хотели исследовать места боев, провалились в подземные укрепления, в катакомбы, надышались газом. «Системное истощение. Откуда?» — напомнил Лютер. Я хотел предположить, что они не вчера провалились, а месяц назад, но потом подумал, что это глупо. Если бы они месяц назад провалились, их бы уже сорок раз отыскали. Я ж говорю, голодари, это Ярослав. Питались синтет-белком с младенческих локтей, от этого стали тощими и агрессивными, нападают на людей, стреляют из лучеметов в уши, «Я думаю, что они собираются», — мне показалось, что он хотел сказать «захватить землю», — вовремя одумался. «Ошибка. Ошибка навигатора», — произнесла девчонка. «Взять западный бастион, штурм бастиона. Никого не осталось. Все остались лежать. Все остались». Глаза она не открыла. «Мне кажется, у нее сотрясение», — сказал Ярослав. Очень-очень сильное сотрясение. На нее упал небоскреб. Раньше шутки Ярослава не были настолько тупыми. Стазис нарушен.